Глава 3. На следующую весну после далекого путешествия Кристин у Рагнфрида родилась дочка. Конечно, обоим родителям больше хотелось, чтобы это был сын, но они скоро утешились и прониклись глубокой любовью к маленькой Ульфхильд. Она была очень красивым ребенком, здоровым, милым, весёлым и тихим. Рагнфрид так полюбил свою новую девочку, что продолжала кормить ее грудью и на втором году ее жизни. Поэтому по совету отца Эрика она перестала строго соблюдать посты и бдения, пока ребенок брал еще грудь. От этого, и еще потому, что она так радовалась, глядя на Ульфхильд, Рагнфрид снова расцвела, и Лавренсу казалось, что жена его, никогда еще с тех самых пор, как они поженились, не была такой веселой, красивой и общительной. Кристин тоже чувствовала, что для них было большим счастьем появление в доме ее маленькой грудной сестры. В голову ей никогда не приходило, что тишину в доме создавал угрюмый нрав матери. Ей казалось, так и должно быть, что мать ее заказывает и читает ей наставления, а отец играет и шутит с ней. Теперь же мать начала общаться с нею гораздо мягче и доставляла ей больше свободы и даже чаще ласкала её. Потому Кристин не заметила, что у матери стало гораздо меньше времени, чтобы заниматься ею. Кристин тоже полюбила Ульфхильд, как и все другие, и радовалась, когда ей давали подержать сестру на руках или покачать ее в люльке. А потом, когда Ульфхильд начала ползать, ходить и говорить, стало еще забавнее, так как Кристин могла играть с нею. Так прошли три хороших года для обитателей Йорюндгорд. Удача сопутствовала ему во многом другом. Лавранс строил и вводил улучшения в усадьбе, потому что жилые дома, хлева и конюшни были старые и малы, когда он переехал сюда. Еслинги сдавали это поместье в аренду в течение нескольких поколений. И вот случилось так, что на третий год, незадолго до Тройнина дня, тронт сын Ивара и Сюнбю приехал погостить к ним в Йоренгорд вместе со своей женой Гюдрид и тремя маленькими сыновьями. Однажды утром взрослые сидели на галерее Стабюра, беседуя между собой, а дети играли внизу во дворе. Лавренс как раз начал возводить новый дом, и вот дети карабкались и лазили по куче привезенных для постройки бревен. Один из еслинских мальчиков ударил Ульфхильд так, что та заплакала. Тогда Тронт спустился вниз, дал сыну пощечину и взял Ульфхильд на руки. Ребенка красивее и милее ее нельзя было представить, и дядя очень привязался к девочке, хотя вообще он мало любил детей. В этот миг во двор вошел со скотного двора работник, таща за собой большого черного быка. Бык был злой, непослушный, и он вырвался из рук работника. Тронт вскочил на кучу бревен, загнав туда сперва больших детей, а Ульфхильд продолжал держать на руках и тащил еще за руку своего младшего сына. Тут одно из бревен выскользнуло у него из-под ног, и Тронт уронил Ульфхильд на землю. Бревно соскользнуло вслед за нею, покатилось вниз и осталось лежать поперек спины ребенка. В одно мгновение Лавренс сбежал с галереи. Он подскочил к Ульфхельд и хотел поднять бревно, но на него набросился бык. Он схватился за рога, но бык опрокинул его на землю. Лавренс вцепился быку в ноздри и, приподнявшись с земли, держал его до тех пор, пока тронт не очнулся от испуга, а из домов не сбежались бытраки и не накинули на быка ремни, связав его. Рагнфрид стоял и на коленях, стараясь приподнять бревно. В это время Лавренс поднял его настолько, что мать смогла вытащить ребенка и взять на руки. Малютка страшно заплакала, когда до нее дотронулись, но мать громко зарыдала «Она жива! Слава Богу, она жива!» Было великим чудом, что девочку не раздавило совсем, но бревно упало так, что одним своим концом оно уперлось в камень в траве. Когда Лавренс поднялся на ноги, то из углов его рта текла кровь, а платье на нем было на груди совершенно изорвано рогами быка. Прибежала Турдис, неся меховое одеяло. На него бережно переложили они с Рагнфрид девочку, но Ульфхильд, казалось, испытывала невыносимые муки при малейшем прикосновении. Мать Турдис перенесли ее в дом, где семья жила зимой. Бледная и неподвижная стояла Кристин на куче бревен. Мальчики, плача, сжались к ней. Все слуги и работники толпились во дворе, женщины плакали и причитали. Лавренс велел работникам оседлать Гюльцвейна и еще одну лошадь. Но когда Арне привел лошадей, Лавренс свалился на землю, пытаясь сесть в седло. Тогда он приказал Арне скакать за священником, Халдуну на юг за лекаркой, что жила при слиянии рек. Кристин увидела, что лицо у отца посерело и что у него так текла кровь, что его голубая одежда сплошь покрылась бурыми пятнами. Внезапно он вскочил на ноги, вырвал топор из рук одного из работников и направился туда, где несколько человек все еще держали быка. Он ударил его обухом между рогов так, что бык упал на колени, а Лавренс продолжал изо всей силы наносить удары, пока кровь и мозги не брызнули во все стороны. Тут у него начался такой припадок кашля, что он повалился на взничную траву. Тронду и одному из работников пришлось унести его в дом. Кристин подумала, что отец умер. С громким криком она бежала следом за ними и всем сердцем отчаянно звала отца. Ульфхильд положили в зимней горнице на кровать родителей. Все подушки были сброшены на пол, чтобы ребенок мог лежать выпрямившись. И казалось, что девочка уже распростёрта на соломе, как мертвец. Но она громко и непрерывно стонала, а мать, склонившись над ней, утешала ее и гладила, обезумев от горя, так как ничем не могла ей помочь. Лавранс лежал на другой кровати. Он поднялся и, шатаясь, перешел в комнату, чтобы утешить жену. Но она вдруг вскочила на ноги и закричала «Не трогай меня! Не трогай!» «Иисусе! Иисусе! Тебе бы нужно убить меня на месте!» «Никогда не будет конца несчастьем, что я приношу тебе!» «Разве ты, дорогая моя жена, ведь не ты же принесла нам это!» Сказал Лавренс и положил руку на ее плечо. Она вздрогнула от его прикосновения, и ее светло-серые глаза заблестели на худом смуглом лице. «Она наверно хочет сказать, что я виноват в этом», резко сказал Тронт, сын ивора Сестра с ненавистью взглянула на него и отвечала. «Тронт знает, что я хочу сказать». Кристин вбежала и бросилась к родителям, но они оба оттолкнули ее от себя. И Турдис, вошедшая с котелком горячей воды, ласково взяла девочку за плечи и сказала, «Вступай лучше к нам в горницу, Кристин, тут ты только мешаешь». Турдис хотела помочь Лавренсу, который сел на ступеньку кровати, но тот сказал, что с ним ничего страшного не случилось. Но не можете ли вы хоть немного облегчить страдания Ульфхильд? Помоги нам, Боже, она так ужасно стонет, что могла бы разжалобить и горный камень». «Нет, ее мы не смеем трогать, пока не придет священник или ингиер-кликарка», сказала Турдис. В этот миг вошел арна и сообщил, что отца Эрика нет дома. Рагнфрид молча стояла, ломая руки, потом сказала... «Пошлите за Фру Осхильд из хеуга Я готова на все, лишь бы спасти Ульфхильд». Никто не обращал внимания на Кристин. Она вскарабкалась на скамейку, стоявшую в головах кровати, подобрала под себя ноги и опустила голову на колени, как будто чьи-то жесткие руки сжали ей сердце. «Фру Осхильд приведут сюда». Мать ни за что не хотела позволить послать за Фру Осхильд Никогда сама лежала при смерти, рожая Ульфхильд, никогда Кристин была так больна лихорадкой. «Фру Осхильд была колдуньей», — говорили люди. Епископ Восла и Соборный Капитул судили ее. Ее непременно казнили бы или сожгли, если бы она не происходила из такого знатного рода, что была за место сестры королеве Инге Бьерк. Но люди говорили, что она отравила своего первого мужа, А своего теперешнего, господина Бьорна приворожила к себе. Он был так еще молод, что годился ей в сыновья. У нее были и дети, но они никогда не навещали матери. И такие знатные люди, как Бьерн и Осхельд, должны были жить однодворцами в горах добры, потеряв все свое богатство. Никто из родовитых и состоятельных людей в долине не хотел знаться с ними» но тайны люди искали помощи и советы у Фру Осхельд, а бедняки даже открыто шли к ней со своими горестями и болезнями. Они говорили, что она добрая, но тоже боялись ее. Кристин подумала, что мать всегда такая богомольная, должна была бы лучше призвать теперь на помощь Господу и Деву Марию. Она и сама попробовала молиться особенно святому Улову, потому что знала, что он был добр и помогал многим, страдавшим от болезней, раны или перелома костей, но ей трудно было сосредоточить свои мысли на молитве. Родители остались одни в комнате. Лавранс снова лег на кровать, Рагнфрид сидела, склонившись над больным ребенком. Время от времени отирала лоб и руки девочки мокрым платком и смачивала ей вином губы. Так прошло много времени. Турдис не раз заглядывала в горницу и от всего сердца хотела помочь, но Рагнфрид каждый раз высылала ее прочь. Кристин беззвучно плакала и молилась про себя, но вместе с тем все время думала о колдунье и напряженно ждала, когда та войдет в их дом. Вдруг среди полной тишины раздался голос Рагнфрид. «Ты спишь, лавренс «Нет», — ответил муж, — «я слушаю Ульфхильд». Бог поможет своему невинному Агнцу жена. В этом мы не смеем сомневаться. Но так томительно лежать здесь в ожидании. Бог, — сказал Рагнфрид в отчаянии, — ненавидит меня за грехи мои. Моим сыновьям хорошо там, где они сейчас. В этом я не смею сомневаться. А теперь, конечно, настал час и для Ульфхильд. Но меня, меня он отверг, потому что мое сердце, змеиное гнездо, исполненное грехами и скорбью. Тут кто-то взялся за дверную задвижку. Вошел отец Эрик, выпрямился во весь свой богатырский рост и произнес звучным глубоким голосом «Да поможет вам Бог в доме сём». Священник поставил ларец с лекарствами у ступеньки кровати, подошел к очагу и полил себе на руки теплой воды, потом вынул из-за пазухи на крест окрестил им все четыре угла комнаты, бормоча что-то по латыни. После этого он открыл отдушину в крышу, устроенную для выхода дыма, так что свет ворвался в горницу. Подошел к Ульфхильд и взглянул на нее. Кристин испугалась, что священник ее найдет и выгонит вон. Нелегко было чему-нибудь укрыться от глаз отца Эрика, но он не смотрел по сторонам. Он вынул из ларца бутыль, Налил из нее немного жидкости на комок хорошо расчесанной шерсти и положил его на рот и нос Ульфхильд. «Ну вот, теперь ее страдания скоро уменьшатся», — сказал священник. Он подошел к Лавронцу и начал возиться с ним, пока тот ему рассказывал, как произошло несчастье. У Лавронца были сломаны два ребра и повреждены легкие. Однако священник считал, что его положение не очень опасно ульфхльд печально спросил отец об этом я скажу тебе когда осмотрю ее ответил священник но тебе придется лечь в стабюре чтобы тем кто будет ухаживать за ней было свободнее и спокойнее в этой горнице он положил руки Лавренса к себе на плечи подхватил его снизу и вынес из комнаты теперь кристин захотелось пойти вслед за отцом но она не решалась показаться вернувшись назад Отец Эрик не стал разговаривать с Рагнфрид, а прежде всего разрезал и снял одежду с Ульфхильд, которая теперь меньше стонала и лежала как будто в забытии. Он бережно ощупал тело, руки и ноги ребенка. «Что? Или моей девочке так уже плохо, Эрик, что ты и сам не знаешь, как помочь, раз ни слова не говоришь?» спросила глухим голосом Рагнфрид. Священник тихо ответил. По-видимому, Рагнфрид, у нее сильно повреждена спина. Я думаю, что лучше всего будет предоставить всё Богу и святому Улову. Я же сам немногим могу здесь помочь. Мать сказала с жаром, «Тогда нам надо молиться. Ты отлично знаешь, что мы с Лавренцем дадим тебе все, что ты только пожелаешь. Ничего не пожалеем. Лишь бы ты вымолил у Бога, чтобы Ульфхильд осталась в живых». «Это будет чудом, если она останется в живых и снова будет здорова», сказал священник. «А разве ты не проповедуешь о чудесах во всякое время дня и ночи? Что же, или ты не веришь, что с моим ребенком может произойти чудо», сказала она с прежней страстностью. «Это правда», сказал священник. «Чудеса, конечно, бывают, но Бог внемлет молитвам не всех людей. Мы не знаем его неисповедимых путей». «А ты не думаешь, что будет гораздо хуже, если эта красивая девочка выживет, но останется искалеченной или уродом?» Рагнфрид покачала головой и тихо заплакала. «Я стольких потеряла, священник. Я не могу потерять и ее». «Я сделаю все, что могу», — отвечал священник, — «и буду молиться, сколько хватит сил моих». Но ты должна стараться, Рагнфрид, безропотно снести судьбу, неспосланную тебе Богом. Никого из детей своих не любила я так сильно, как эту малютку. Если и ее тоже отнимут у меня, то сердце у меня, наверное, разорвется. Помоги тебе, Боже, Рагнфрид, дочь ивора сказал отец Эрик и покачал головой. Ты словно хочешь принудить Бога исполнить твою волю за все твои молитвы и посты. «Что же ты удивляешься, что это так мало помогло?» Рагнфрид вызывающе взглянула на священника и молвила, «Я уже послала за Фру Осхильд». «Да, ты ее знаешь, но я не знаю», — сказал священник. «Я не могу жить без Ульфхильд», — сказала Рагнфрид по-прежнему. «Если бог ей не поможет, то я буду искать помощи у Фру Осхильд или отдам душу дьяволу, если он захочет пособить мне». По лицу священника было видно, что он собирался ответить гневно, но сдержался. Он снова наклонился и снова ощупал тельце больной девочки. «У нее похолодели руки и ноги», — сказал он. «Надо обложить ее корчагами с горячей водой, и потом больше не трогайте ее, пока не приедет фру Осхильд». Кристин неслышно опрокинулась навзничь на скамейке и притворилась спящей. Сердце колотилось у нее от страха. Она немногое поняла из разговора отца Эрика с матерью, но разговор этот ужасно испугал ее. И она хорошо знала, что он был не для ее ушей. Мать встала, чтобы идти за водой, но вдруг разразилась рыданиями. «Молитесь за нас все-таки, отец Эрик». Немного спустя мать вернулась в горницу вместе с Турдис. Священник и женщина стали хлопотать около Ульфильд, но тут Кристин нашли и выслали вон. Свет ослепил девочку, когда она вышла во двор. Ей казалось, что большая часть дня уже прошла, пока она сидела в темной зимней горнице. А тут серые дома были освещены, и трава блестела, как шелковая в лучах яркого полуденного солнца. Позади то темной, то золотистой решетки ветвей ольховой поросли блестела река, наполняя воздух веселым однозвучным шумом потому что здесь, около Йорюндгорда, она быстро бежала по неглубокому, заваленному большими камнями руслу. Стены утесов уходили ввысь в темно-голубую дымку, а сверху сбегали ручьи, пробиваясь через тающие снега. На дворе стояла сладостная и могучая весна, и Кристин невольно заплакала от горя из-за беспомощности, которую она чувствовала повсюду вокруг себя. На дворе никого не было, но девочка слышала голоса в людской. Свежей землей было посыпано то место, где отец убил быка. Кристин не знала, чем ей заняться, и поэтому забралась на стену строящегося дома. Он был уже сложен высотой в два-три венца. Там лежали игрушки ее и Ульфхильд. Она собрала их и спрятала в ямку между самым нижним бревном и фундаментом. В последнее время Ульфхильд постоянно требовала себе все игрушки Кристин, И Кристин это иногда злило, Она подумала, что если только сестра поправится, то она отдаст ей все до последней вещицы. И эта мысль немного утешила ее. Она подумала о монахе в Хаморе. Он-то верил, что для всех людей могут совершаться чудеса. Но отец Эрик был не так уверен в этом, да и родители тоже. А между тем она привыкла больше всего слушать их. И на нее как будто обрушилась страшная тяжесть, когда она впервые поняла, что люди могут думать так различно о многих вещах. Не только злые, неугодные богу люди думают не так, как добрые, но и брат Эдвин не так, как отец Эрик, мать не так, как отец. Она внезапно почувствовала, что и они тоже думают различно о многих вещах. Туртис нашла девочку уже к вечеру, спящей в уголке, и взяла ее к себе. Ребенок еще ничего не ел с самого утра. Турдис вместе с Рагнфрид просидели всю ночь около Ульфхильд, а Кристин лежала в кровати Турдис вместе с Ианом, ее мужем, Эйдвином и Ормом, их маленькими сыновьями. Запах их тел, храп мужчины и ровное дыхание детей заставили Кристин тихо заплакать. Еще так недавно, всего лишь вчера вечером, Она ложилась спать, как каждую ночь на протяжении всей своей жизни, вместе с родными отцом и матерью и маленькой Ульфхильд. И вот как будто разорили и развеяли по ветру гнездо, а сама Кристина осталась без убежища, вышвырнутая из-под крыльев, которые всегда пригревали ее. Она плакала до тех пор, пока не заснула, одинокая и несчастная среди чужих людей. Встав на следующее утро, Она узнала, что дядя со всей своей свитой уехал из Йорюнгорда в гневе. Тронт назвал сестру спятившей и умалишенной бабой, а зятя — тряпкой и дураком, который никогда не умел обуздать жену. Кристин бросила в жар от негодования, но вместе с тем ей стало стыдно. Она отлично понимала, что мать совершила грубое неприличие, прогнав из дому своих ближайших родичей. И в первый раз она смутно почувствовала, что с матерью было что-то не совсем ладное, что мать ее не такая, как другие женщины. Пока она раздумывала над этим, пришла служанка и сказала, чтобы она шла в стабюр к отцу. Но когда Кристин взошла на чердак, то позабыла взглянуть на отца, потому что как раз против раскрытой двери сидела на самом святом маленькая женщина. И Кристин поняла, что это и есть колдунья, хотя никогда не представляла ее себе такой. В большом кресле с высокой спинкой, которое было вынесено наверх из горницы, она казалась маленькой, словно ребенок. Перед нею был поставлен и стол, покрытый лучшей материнской полотняной скатертью с бахромой. Свиная грудинка и дичь лежали на серебряном блюде. В большой чаше было поставлено на стол вино, а пила гостья из собственного серебряного кубка Лавренса. Она уже кончила есть и как раз вытирала свои маленькие тонкие руки, а лучшее полотенце матери. Сама Рагнфрид стояла перед нею и держала медный таз с водою. Фру Осхельд опустила полотенце на колени, улыбнулась ребенку и сказала звонким прелестным голосом. «Ну-ка, подойди ко мне». «Красивые у тебя дети, Рагнфрид», — прибавила она, обратившись к матери. Лицо у нее было все в морщинах, но вместе с тем такое нежное, белое и розовое, как у ребенка. И казалось, что кожа на нем должна быть тоже нежная и гладкая на ощупь. Губы у нее были красные и свежие, как у молодой женщины, а большие желтоватые глаза сияли. Головной убор из тонкого белого полотна обрамлял ее лицо и был скреплен под подбородком золотой застежкой. Поверх него было накинуто покрывало из мягкой темно-синей шерсти. Оно широко падало на плечи и затем спускалось на темную, хорошо сидевшую одежду. Вся она была стройная, как свеча. И Кристин скорее почувствовала, чем подумала, что никогда не видывала такой красивой и величавой женщины, как эта старая колдунья, с которой не хочет видеться окрестная знать. Фру Осхельд держала ее руку в своей старой мягкой руке. Она заговорила с девочкой дружески и шутливо, но Кристин не могла ответить ни слова. Тогда Фру Осхельд сказала с легким смехом, «Что, она боится меня, а?» «Нет, нет», — почти закричала Кристин, и Фру Осхельд засмеялась еще больше и сказала матери, «У нее умные глаза у этой твоей дочки и хорошие сильные руки, видно непривыкшие к Лене». «Теперь тебе нужна будет помощница, чтобы ухаживать за Ульфхильд, когда я уеду. Поэтому позволь Кристин пособлять мне, пока я живу в вашем доме. Она уже достаточно большая, лет уж одиннадцать, верно?» Сказав это, Фру Осхильд вышла, и Кристин хотела последовать за ней. Но тут Лавренс позвал ее с постели. Он лежал пластом на спине, и все подушки были подложены ему под высоко поднятые колени. Фруосхельд велела лежать в таком положении, потому что тогда скорее заживет повреждение в груди. «Вы ведь скоро поправитесь, батюшка, не правда ли?» — спросила Кристин. Лавренс взглянул на нее. Девочка никогда еще не говорила ему «вы». И он серьезно ответил. «Со мною дело не так плохо. А вот с сестрицей твоей куда хуже». «Да», — сказала Кристин и вздохнула. Она постояла немного у кровати. Отец не сказал больше ни слова, а Кристин тоже не знала, что говорить. И когда Лавренс через некоторое время сказал, чтобы она шла вниз к матери и Фру Осхильд, Кристин поспешно выскочила на улицу и побежала через двор к зимнему дому.